глава девятая. как и всегда и тогда высшее общество соединяясь вместе при дворе и на больших балах подразделялось на несколько кружков имеющих каждый свой оттенок в числе их самый обширный был кружок французский наполеоновского союза графа румянцева и калинкура В этом кружке одно из самых видных мест заняла Элен, как только она с мужем поселилась в Петербурге. У ней бывали господа французского посольства и большое количество людей, известных своим умом и любезностью, принадлежавших к этому направлению. Элен была в Эрфурте во время знаменитого «Свидания императоров», и оттуда привезла эти связи со всеми наполеоновскими достопримечательностями Европы. В Эрфурте она имела блестящий успех. Сам Наполеон, заметив ее в театре, спросил, кто она, и оценил ее красоту. Успех ее в качестве красивой и элегантной женщины не удивлял Пьера, потому что с годами она сделалась еще красивее, чем прежде. Но удивляло его то, что за эти два года жена его успела приобрести себе репутацию прелестной женщины, столь же умной, сколько и прекрасной. Известный праус писал ей письма на восьми страницах. Билибин приберегал свои остроты, чтобы в первый раз сказать их при графине Безуховой. Быть принятым в салоне графини Безуховой считалось дипломом ума. Молодые люди прочитывали книги перед вечером Элен, чтобы было о чем говорить в ее салоне, и секретари посольства, и даже посланники поверяли ей дипломатические тайны. Так что Элен была сила в некотором роде. Пьер, который знал, что она была очень глупа, Странным чувством недоумения и страха иногда присутствовал на ее вечерах и обедах, где говорилось о политике, поэзии и философии. На этих вечерах он испытывал чувства, подобные тому, которое должен испытывать фокусник, ожидая всякий раз, что вот-вот обман его откроется. Но от того ли что для ведения такого салона именно нужна только глупость, или потому что. Сами обманываемые находили удовольствие, в самом обмане обман не открывался, и репутация женщины прелестной и умной так непоколебимо утвердилась за Еленой Васильевной Безуховой, что она могла говорить самые большие пошлости и глупости, и все-таки все восхищались каждым ее словом и отыскивали в нем глубокий смысл. которого она сама и не подозревала. Пьер был именно тем самым мужем, который нужен был для этой блестящей светской женщины. Он был тот рассеянный чудак. Муж, грал сеньор, никому не мешающий и не только не портящий общего впечатления высокого тона гостиной, но своей противоположностью, изяществу и такту жены, служащей выгодным для нее фоном. Пьер за эти два года, вследствие своего постоянного сосредоточенного занятия невещественными интересами и искреннего презрения ко всему остальному, усвоил себе в неинтересовавшем его обществе жены тот тон, равнодушие небрежности и благосклонности ко всем который не приобретается искусственно и который потому то и внушает невольное уважение он входил в гостиную своей жены как в театр со всеми был знаком всем был одинаково рад и ко всем был одинаково равнодушен иногда он вступал в разговор, интересовавший его И тогда, без соображений о том, были ли тут или нет господа посольства, Шамка говорил свои мнения, которые иногда были совершенно не в тоне настоящей минуты. Но мнение о чудаке муже самой замечательной женщины Петербурга, уже так установилось, что никто не принимал серьезно. его выходок. В числе многих молодых людей, ежедневно бывавших в доме Элен, Борис Друбецкой, уже весьма успевший в службе, был после возвращения Элен из Эрфурта самым близким человеком в доме Безуховых. Элен называла его «мой паж» и обращалась с ним, как с ребенком. Улыбка ее в отношении его была та же, как и ко всем, но иногда Пьеру неприятно было видеть эту улыбку. Борис обращался с Пьером с особенной, достойной и грустной почтительностью. Этот оттенок почтительности тоже беспокоил Пьера. Пьер так больно страдал три года тому назад от оскорбления, нанесенного ему женой, что теперь он спасал себя от возможности подобного оскорбления, во-первых, тем, что он не был мужем своей жены, во-вторых, тем, что он не позволял себе подозревать. «Нет, теперь, сделавшись бабле синим чулком, она навсегда отказалась от прежних увлечений», — говорил он сам себе. Не было примера, чтобы бабле имели сердечное увлечение, повторял он сам себе неизвестно откуда извлеченные правила, которому, несомненно, верил. Но странное дело присутствие Бориса в гостиной жены, а он был почти постоянно физически действовало на Пьера. Оно связывало все его члены. уничтожала бессознательность и свободу его движений. «Такая странная антипатия», — думал Пьер, — «а прежде он мне даже очень нравился». В глазах света Пьер был большой барин, несколько слепой и смешной муж, знаменитой жены, умный чудак, ничего не делающий, но и никому не вредящий, славный и добрый малый. В душе же Пьера происходила за все это время сложная и трудная работа внутреннего развития, открывшая ему многое и приведшая его ко многим духовным сомнениям и радостям.